Царевна лягушка, или мальчик-мажор и чика фрик в борьбе за свои права. Эта сказка более многослойная. Давайте ее разберем. Было у царя три сына. Пришла пора их женить. Выпускайте, говорит стрелы из тугих луков. Кто стрелу поднимет, тот и женой станет. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.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 Пустила стрелу Иван-царевич, полетела его стрела, прямо в топкое болото, и подняла ее лягушка-квакушка. к Посыл таков. Ты неволен в выборе супружницы, родитель решает. А если глубже, да с точки зрения психологии... Но выбрал ты глазами и сердцем а всё равно еще та шкатулочка с секретами и сюрпризами, со сценариями семейными, программами родовыми, травмами детскими. Самая замороченная шкатулочка Ивану-младшему сыну и досталась. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу их и нашли. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти свою стрелу. Два дня ходил он по лесам, по горам. И на третий день зашел в топкое болото, смотрит. Сидит там лягушка-квакушка и его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки. А лягушка и говорит. «Кваква, Иван-царевич, поди ко мне». Бери стрелу свою, а меня возьми замуж. Опечалился Иван Царевич и отвечает. Как же я тебя замуж возьму, меня люди засмеют. Возьми, Иван Царевич, а жалеть не будешь. Царь от слова своего не отступился, Иван отца не ослушался, и подгород старших братьев и их новоиспеченных женушек, Женился на лягушке. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит, «Бери квакушку, ничего не поделаешь». Вот сыграли три свадьбы. Поженились царевичи, старший царевич на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Лягушка — архетип, И не только в славянской культуре олицетворяет бессмертие, богатство, долголетие, плодородие и связь двух стихий — земли и воды. Чисто женское начало, дарующее жизнь. «Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золото»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 И принялись ковры ткать, да вышивать кто серебром, кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой. не Невесел. Ниже плеч буйну голову повесил. «Кваква, Иван-царевич!» — говорит лягушка-квакушка. «Почему так печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе?» «Как мне не кручиниться?» — отвечает Иван-царевич. Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый. «Не же, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать, почевать. Утро вечера мудренее». Уложила его квакушка спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу, обернулась красной девицей Василисой Премудрой. И стала ковер ткать. Где кольнет иглой раз, цветок зацветает. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третий, птицы летят. Солнышко еще не взошло, а ковер уже готов. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил. Этим ковром только от дождя лошадей покрывать. Принял от среднего, посмотрел и сказал. Только у ворот его стелить. Принял от Иван-царевича, взглянул и сказал. А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам растелать. Иван-царевич. Младшенький, несепарированный, к одобрению и принятию отца привязанный накрепко. Он сам, того не подозревая, получает джекпот. Как приоткрыла свой безграничный потенциал Василиса, царь возрадовался. Оценил адекватно. А Ванечка-то смекнул, что за счет талантов жены в любимчике отца и лидеры выйти можно, обойти братьев-конкурентов наконец-то. Так как царевич не прошел сепарацию, то есть не отделился эмоционально от родителя, то и фокус внимания не на жене, а на отце. На другой день, как пришло время ехать на пир, Квакушка и говорит царевичу. Ну, Иван-царевич, отправляйся один на царский пир. Я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Скажи, это, видно, моя лягушонка в коробчонке едет. Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья явились во дворец со своими женами. Разодетыми, разубранными. Стоят, да над Иван-царевичем посмеиваются. «Что ж ты, брат, без жены пришел, Хоть бы в платочке ее принес, Дал бы нам всем послушать, как она квакает». Вдруг поднялся стук до да гром. Весь дворец затрясся, зашатался. Все гости переполошились, повскакивали со своих мест, а Иван-Царевич говорит «Не бойтесь, гости дорогие, это, видно, моя лягушонка в своей коробчонке едет». Подбежали все к окнам и видят. Бегут скороходы, скачут гонцы, а вслед за ними едет золочёная карета, тройкой гнедых коней запряжена. Подъехала карета к крыльцу, И вышла из нее Василиса Премудрая. Сама, как солнце ясное, светится. Все на нее девятся, любуются, От удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана Царевича за руку И повела за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса, премудрая, из кубка пьет, не допивает, остатки себе за левый рукав выливает. Лебеди жареного ест, косточки за правый рукав бросает. Жоны старших царевичей увидали это? И туда же. Чему не допьют, в рукав льют, чего не доедят, в другой кладут, а к чему, зачем, того и сами не знают. Как встали гости из-за стола, заиграла музыка, начались пляски. Пошла Василиса Премудрая плясать с Иван-Царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро. Махнула правым, поплыли по озеру белые лебеди. Царе все гости диву дались. А как перестала она плясать, всё исчезло — и озеро, и лебеди. Пошли плясать жены старших царевичей, как махнули своими левыми рукавами. Всех гостей забрызгали, как махнули правыми, костями-огрызками осыпали. Самому царю костью чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушачью кожу и спалил ее на огне. Приехала Василиса Премудрая домой. Хватилась. Нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее. Искала, искала. Не нашла и говорит Иван-царевичу. Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоею была, А теперь прощай, ищи меня за три девять земель, за три девять морей, в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве у кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба изгрызешь, Только тогда и разыщешь меня. Сказала, обернулась белой лебедью и улетела в окно. Чтобы закрепить позиции в родительской семье, Попрал Иван жестко границы жены, Влез обманом в мир ее личный, Запретил быть собой в угоду свою, Сжег шкуру лягушачью эдакую контрзащиту. Пока еще сил своих не накопила — Крепко на ноги не встала, не стала уверенной в обществе новом. Необходим еще тайный домик, ракушка, шкурка, где можно укрыться, передохнуть и побыть с собой наедине. Ни ума, ни мудрости царевичу не хватило, чтобы оценить масштаб личности жены. Недорос и потерял. В обернулась Василиса Премудрая белым лебедем и улетела к отцу кощею Бессмертному. В жизни ушла в себя, в депрессию, в травму. Загоревал Иван-царевич, снарядился, взял лук до да стрелы, надел железные сапоги, положил в заплечный мешок три железных хлеба и пошел искать жену свою. Василису Премудрую. К чести Ивана. Не слился. Молодец. Сделала выводы и встал на путь взросления. Вот теперь у царевича фокус внимания на жену и потерянное семейное счастье. Предстояло ему три пары железных сапог истоптать. Указание такое на период в три года. Три железных хлеба изгрызть, усвоение учений и наук разных. И только на третьем году обучения и стараний, тогда, когда были подтверждены мотивы и сила намерения, он был готов встретить старца и бабу-ягу. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Две пары железных сапог износил, Два железных хлеба изгрыз, За третий принялся. И повстречался ему тогда старый старик. «Здравствуй, дедушка», — он говорит Иван-царевич. «Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь?» Рассказал Иван-царевич старику свое горе. Эхован — говорит старик, — зачем же ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было. Василиса, премудрая, хитрее и мудрее отца своего Кощея Бессмертного, уродилась. Он зато и разгневался на нее и приказал ей три года квакушкою быть. Ну, да делать нечего, словами беды не поправишь. Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди. Иван-Царевич поблагодарил старика и пошел за клубочком. Старец в лесу. Архетип мудрости предков в глубинах подсознания. «Зачем ты лягушачью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать было», — говорит старец. Услышал бы такое Иван пару лет назад, взвился бы. В смысле? Она жена мне и должна. Далее по списку. А сейчас, после пройденного пути, слышит по-настоящему и принимает. За что и получает клубочек заговоренный, который и ведет его еще в более глубокие уровни его же собственного мира. А тут ему встреча с Бабой Ягой предстоит. Соприкосновение с сакральной мудростью, знакомство с собственным потенциалом и ресурсами и, наконец, глубокое понимание мира своей женщины через познание своего собственного. А может, в современных реалиях Баба Яга — это психолог? Ведь мужчины значительно реже пользуются их услугами и подчас, чтобы дойти до психотерапии, им нужно три пары железных сапог износить, а попутно и старца встретить. Долго ли, коротко ли, прикатился клубочек в лес к избушке. Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается.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 «Ах, Баба Яга, костяная нога, ты бы меня накормила прежде, напоила, да в бане бы выпарила, тогда бы и выспрашивала». «И то правда», — отвечает Баба Яга. Накормила она Иван-царевича, напоила, в бане выпарила, а царевич рассказал ей, что он ищет жену свою, Василису Премудрую.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 У Ивана новый виток испытаний, но уже в осознанном состоянии. Он измучен голодом, физическим и физиологическим, а вокруг соблазны соблазняют его жаждой быстрой добычи. Медведь и заяц — это сила и скорость. Соблазняют селезень и щука, свобода и энергия. «Дай убью медведя», — думает Иван-царевич. Ведь у меня никакой еды больше нет. Прицелился он а медведе вдруг и говорит ему человеческим голосом. — Не убивай меня, Иван-Царевич, когда-нибудь я прикажусь тебе. Не тронул Иван-Царевич медведя, пожалел. Пошел дальше. Идет он чистым полем, глядь, над ним летит большой селезень. Иван-Царевич натянул лук. Хотел было пустить в селезня острую стрелу, а селезень и говорит ему по-человечески. «Не убивай меня, Иван-царевич, будет время, я тебе пригожусь». Пожалел Иван-царевич селезня, не тронул его. Пошел дальше, голодный. Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. «Убью этого зайца, думает царевич, — «очень уж есть хочется». Натянул свой тугой лук, стал целиться, а заяц говорит ему человеческим голосом. «Не губи меня, Иван-Царевич, будет время, я тебе прикажусь. И его пожалел Иван-Царевич, пошел дальше. Вышел он к Синему морю и видит на берегу, на желтом песке лежит щука-рыба. Говорит Иван-Царевич, ну сейчас эту щуку съем. Мочи моей больше нет, так есть хочется. Ах, Иван-Царевич, — молвила щука, — сжалься надо мной, не ешь меня, брось лучше в синее море. Сжарился Иван-Царевич над щукой, бросил ее в море, а сам пошел берегом за своим клубочком. Устоял царевич и попутно присвоил себе ресурсы не в материальном воплощении, а как внутренние. Самоценность, высокую самооценку, силу духа, волю, целеустремленность, цельность личности. Путь трансформации делает Ивана иным, самодостаточным.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 Загоревал Иван-Царевич, стоит на берегу и говорит, «Где-то моя щука, она достала бы мне яйцо со дна морского». А вдруг подплывает к берегу щука-рыба и держит в зубах яйцо. «Получай, Иван-Царевич». Дуб с ларцом — это архетип родового дерева Василисы с главной тайной травмой. Долго он по дремучим лесам пробирался, В топях болотных вяз, и пришел наконец к Кощееву дубу. Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто верст в земле раскинул, ветками красно солнце закрыл, А на самой его вершине кованный ларец. Причина травмы царевны отец кощей бессмертный василиса премудрая хитрей мудрее отца своего уродилась он зато разгневался и приказал ей лягушкую быть рассказывал царевичу старец не выдержал отец преимуществ дочери узрел в этом конкуренцию мудрости дяденьки явно не доставала вот и навешал ей проклятий программ родительские не программы Сильная штука. Ограничивают развитие и реализацию. Ставят стеклянные потолки. Не будь лидером. Не расти. Не достигай. Сначала родители затыкают рот детям. Не умничай. И обесценивают достижение. Что за рисунок такой? Какая-то мазня. А потом и сами выросшие дети долбят себя внутренним голосом. Я никчемный, достижение мое ерунда, так каждый сможет. Лучше помолчу, а то глупость ляпну, в смысле квакуну. Используя ресурсы свои прокачанные, добыл-таки Иван ответы и понимание боли своей любимой. Понял причину власти отца Кощея Бессмертного над дочерью. Обрадовался царевич, разбил яйцо. Достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер Кощей Бессмертный, прахом рассыпался. Кощей Бессмертный — универсальный архетип. По сути, это тень. Он может быть альтер-эго, отражением собственного зла. Он — метафора депрессии, застревание в состоянии что воля, что неволя. Он и олицетворение низшего проявления человеческого бытия, где ценятся материальные блага, но нет духовного развития. Он — это экзистенциальный страх смерти и мучительное цепляние за мир материи. Он и глубинная психотравма, ведущая к ощущению бесконечной пустоты, и попытка заполнить ее златом. В нашей сказке Кощей — это поглощающий, пожирающий родитель. Понятно, что Кощей травмирован собственной матушкой. От этого и не потерпел, не вынес превосходство дочери. Но Василисе-то от этого не легче. Девушка ухватилась за шанс вылезти из семейного болота, где ей и квакнуть опасно. Выбраться через замужество. Классика жанра. А что вышло? Та же классика, а точнее реализация родительских сценариев. Партнер, здравствуй, папа, тот же абьюзер, прошелся по самому больному, указал место. В случае отца — где и как квакать. В случае Ивана — где и как блистать. суть та одна, боль одна. Пошел Иван-царевич в Кощеева палаты. Вышла тут к нему Василиса Премудрая и говорит. — Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти. Теперь я весь век твоя буду. Выбрал Иван-Царевич лучшего скакуна из Кощеевой конюшни, сел на него с Василисой Премудрую и воротился в свое царство государства, И стали они жить дружно, в любви и согласии. Но у этой сказки хороший финал. Иван смог пройти путь трансформации личности и обрести себя взрослого чтобы стать опорой и партнёром для жены. И вышла она к нему во всей своей красе, доверилась ему уже иному вновь. Царевич теперь не эгоист, который будет закрывать свои потребности за ее счет, а самодостаточный. Сам свои закроет, и Василисе даст время для прокачки самости, принимая ее полностью и безусловно. И в отличие от многих других сказок, у этих молодых есть потенциал прийти рука об руку к наивысшей форме союза мужчины и женщины. Самодостаточный сильный мужчина плюс самодостаточная мудрая и вдохновляющая женщина равно венец развития человечества.